на тросский долг. Анна порывисто снежанской силой обняла Веню и горячо зашептала ему на ухо. Скажу, скажу тебе, какой долг. Ты у нас уж не маленький. Но да бог даст, на твою долю долг не останется. Батеньк, ты помнишь, рассказывал? Павел Степанович и от гибели его избавил, когда батенька в море тонул. Крёстный тхонин тогда ещё меч мы нам был. Я знаю тот цыночек. Завязал Павел Степанович батеньки узелок на всю жизнь. Дал себе батенька зарок отплатить Павлу Степановичу. Буде случай представится в свой черёд и сбавить его от смерти. Да и смотри не болтай. Он никому не велить сказывать. Мне тут он вскоре после свадьбы признался. Голяжум ужёнок твой и месяца после свадьбы нет. Что-то сумрачное ходит. Что такое? Или я не мила стала, Или чем молодца прогневала. Скажи, любезный. Нет, говорит Аннушка, Ты мне мила, и всех мне на свете милее. А дал я великую клятву. И все мне рассказал. Этот, говорит Мичман Нахимов, Такой отчаянный. Пропадет без меня, пожалуй, И я на всю жизнь каином себя считать должен. Надо мне ехать назад в Петербург. Куда на Химов, туда и я. Заплакала я, до да слёз мои на камень пали. И домой на побывку он дрей не поехал, меня родителям показать. Простился со мной, да на норвежской шкуне и ушёл. Упорхнул мой сизый голубочек. Стой поры, куда Лазарев, туда и на Химов с собой берёт. А за Химовым и мой «Сорви башка, тянется!» А Павел Степанович в самые гиблые места рвется. «Мой-то Андрей ему еще помогает!» В Новоринском бою, это в двадцать седьмом году, Андре у штурвала стоял на Азове. И так корабль подвел к турецкому фрегату, хоть из пистолетов стрелять. «Да и давай палить!» Одни против пяти кораблей сражались. Ранил тогда и Нахимова, и батеньку. Нахиму крест дали, батеньке медаль. Это я узнала, сколько лет спустя. Семь лет сиротела в Коле, ни одной весточки не было от батеньки. Миша шестой годок пошел. Пришло от батеньки письмо, чтобы я дом и шкуну продала и ехала на Черное море в Севастополь, на постоянное жительство. Павел Степанович к Лазареву поступил. Черноморский флот, видишь ты, им надо устраивать. Ну и мой Андре там должен быть. Поступил и я в точности, как мой благоверный велел. Продала дом, школу, с милой родиной своей навек простилась. Ехали мы сюда с Мишей поперёк всей земли. Видала я до той поры много морей, а тут увидела, что и земли на свете много. Всё мне тут поначалу не по сердцу было. И дом, и город, и люди, и горы, и море всё не то. Ну, да стерпелась, слюбилась. Батенька все ходил на кораблях с Нахимовым. Своего счастья дожидался, долг заплатить. Ну, тут недалеко, ни океан, походят, да и домой. Надолго мы уж не расставались. И годы-то свое берут. И Новоринская рана дает себя знать. У батеньки-то грудь насквозь пробита. Мишенька-то подрос. Батенька и возложил на Мишу долг. а сам с корабля списался на штабную должность. Вот ж скоро десять лет, а все ему покоя нет, уж такой самолюбивый. Ты, сынок, никому не говори про долг, а то батенька разгневается на меня. А Нахименко знает? Не должен бы знать, а может и догадался. Небось заметил. Чего один матросик ко мне прилепился? К нему все лепятся. анна прижала голову в веник сердце все все в долгу верно милый он о жаловынет всё своё старикам отставным до да вдовым отдаёт а ты любишь нахимо ещё как любил ты и сказать невозможно маменка ведь на кораблях гюй исподнять знаешь знаю гюй с на бушь прийти корабль готов к бою давай к милой спать Некогда уже светает.